Глава 5. Капитан Волтер вернулся через полгода. За время плавания он потерял четырёх матросов и боцмана. Довольно большую сумму, 1/10 золота, пришлось заплатить пиратам, чтобы пройти под защитой их шхуны до самого устья Темзы. Капитан обманул провожатых, заявил, что делится с ними половиной богатств. Но сказал чистую правду, что потопит свои корабли вместе с золотом и людьми, если пираты потребуют больше. На щеке капитана появился глубокий шрам, его задела куском от поломанной в бурю мачты. Несмотря на всё это, капитан утверждал, что ощущал присутствие Девы Марии на протяжении всего длинного плавания. Эта Дева Мария помогала капитану Уолтеру проскочить сквозь шторма и бури. Это она своевременно насылала туман, чтобы скрыть корабли от пиратов. И она привела на берег Тери Тарини Таки, а капитан ощутил себя немного Ланселотом и немного Святым Георгием. Душа капитана Уолтера до сих пор трепещет от возвышенных чувств. Тери Тарини Таки чёрная, что твой уголь, а в колечке волос воткнуты перья и листья. Ее окружают страшные люди, вооруженные копьями с раскрашенными щеками. А из одежды на них только юбки из толстых листьев. Да простит капитана Пресвятая Дева Мария за то, что он видел срамное у этих страшных людей. Но у Терри Торини Таки большие-большие глаза. В них можно пускаться в плавание на двухмачтовом корабле, а ресницы — длиной с мизинец. И одета она... Пресвятая Дева не даст капитану соврать, в платье чистой английской шерсти. И те, кто с ней рядом, внутри кольца страшных стражников с копьями, тоже одеты в такие платья. Терри Торини Таки — дочь Ойзехей Кутарини. Его называют «бигменом» или «большим человеком». Но у них это вроде сэра, который владеет манорам. Ойзехей Кутарини — владеет высокой землей над Великой Водой. Выговаривать имя Терри Торини таки капитан Уолтер научился с первого раза. И Ойзе Хейку Торини тоже освоил быстро. И он чуть не прибил толмача, которого предусмотрительно нанял в порту перед плаванием. Толмач поначалу стал заикаться. Терри Торини, Терри Торини, вот ведь пиратская шкура. Забыл, что капитан Уолтер спас его от петли? Толмача, конечно, можно было понять, Люди территории нетаки били в огромные барабаны и заглушали слова, а ещё они направляли копья в сторону моря. Хорошо, капитан догадался, что это не акт устрашения, просто ему рассказывают историю. Вот так-то менестрель. Все рассказывают по-разному. Но должен сказать, пробирает, ах, пробирает. Капитан до сих пор жалеет, что эту историю не слышали уши дика. Он бы пересказал А так, капитан не раскачщик, он только рукой махнул. Ну, Фицурин, вот твоё золото. Отправь Хендрики к чертям. Да что мелочиться, отправь к чертям трёх Хендрики. А это, знаете чьё? Капитан указал на три больших сундука. Сукины дети, и те бы не догадались. Никто так и не узнал, как сверкали белые зубы на чёрном лице прекрасной теритарини Таки, когда капитану Уолтеру и десятка его матросов вступили на землю острова. "О", сказала она, как давно ждали здесь капитана Уолтера на высокой земле, которая поднимается над великой водой. Паруса кораблей вдали там где-нибудь целуют воду, как белые крылья птиц, которых в её земле почитают за духов предков. Такое случается редко по Русана над великой водой. Первый раз это было много-много дождей назад, когда земля поднялась из недр великой воды. Сюда прилетели белые птицы. Они высидели яйцо с золотой скорлупой и двумя желтками внутри. Из них на свет появились самые первые бигмен и женщина, а от них пошли остальные люди земли. А потом Далеко-далеко, там, где небо целует воду, появились белые паруса, и приплыли белые люди. Белые люди привезли с собою дары из земли за краем воды, мягкие и пушистые. Из мягкого и пушистого самая первая женщина на высокой земле сделала прочные нити, сшила одежду и одела себя и бегмена, а взамен отдала белым людям золотые скорлупки яйца. С тех пор так и повелось. Бигмены высокой земли, которая поднимается над великой водой, носят такие одежды: мягкая и пушистая привозят белые люди и берут за него скорлупки золотого яйца. И когда вдали появляются белые паруса на высокой земле, которая возвышается над водой, начинается праздник. Последний раз это было восемь дождей назад. Терри Торини Таки была тогда совсем маленькой, как птенец белой птицы из золотого яйца. И она была счастлива. И отец ее, Ойзе Хей Кутерини, тоже был невозможно счастлив. Капитан поклонился. Его сердце скачет в груди от возможности осчастливить Терри Торини Таки. Он привез с собой то, что ей надо. Много мягкого и пушистого, и готов обменять его счастливой. на скорлупке. Если, конечно, тут капитан не сумел скрыть тревогу. Такие скорлупки ещё сохранились на высокой земле. "Золотые скорлупки", ответила теретарине так и до сих пор не перевелись. И ей известно, как белые люди чтут старинные обычаи. Последнему, кто приплывал, она предлагала в обмен истинные драгоценности, разноцветные перья самой большой птицы коре. возвращающее здоровье, шкуру морского тайга, которого трудно убить. Но он от всего отказался. Ему нужны были только скорлупки. Если Терри Торинитаки добавит шкуру к скорлупкам, капитан Уолтер не обидит ее отказом. Тут Терри Торинитаки умолкла. С лица исчезла улыбка. Оно потемнело, как небо перед дождем. Голова ее низко поникла. Дальше заговорил какой-то чернокожий толстяк. У него в волосах тоже были воткнуты листья, и тело его тоже было обернуто тканью. Терри Таринитаки пришла поклониться капитану Уолтеру и сказать, что отныне паруса его кораблей будут жить в его сердце. В знак пережитого счастья она подарит ему шкуру морского тайга, которого трудно убить». Но от имени Ойзе Хейку Терини Бигмена с высокой земли, которая поднимается над великой водой, Теритарини Таки просит белого человека поскорее уплыть отсюда. Капитан Ултер не понял. Теритарини Таки не может принять от него мягкое и пушистое. Не может? Что значит не может? Появление парусов всегда значало праздник. Но после того, как луна искупалась в большой воде, Терри Торини Таки не может веселиться душой. Белому человеку придется уплыть отсюда и оставить ее в печали. Как качается под ногами палуба корабля, капитан Уолтер знает не понаслышке. Но до сих пор у него под ногами никогда не качалась земля. Разве что выпьет Элю на каплю больше, чем надо». Однако сейчас капитан был трезвее монаха во время поста. Придётся уплыть отсюда. Не может принять от него мягкое и пушистое? Да они очумели. А чёрный толстяк ещё делает вид, что он сама обходительность. И эти вокруг маршруткопиями, до да знают ли они все? Знает ли этот толстяк, что пришлось пережить капитану, пока он доплыл до чёртова острова? Они и нюхом не нюхали чёртову параллель. «А что, если капитан двинет по этой роже?» Но капитан удержался. «Чудом! Спасибо Деве Марии!» «Неизвестно, что бы тогда было, что бы сделали люди в юбках». Капитан лишь нахмурился. Черный толстяк, за которого заступилась Дева Мария, заговорил еще торопливей, и толмач, пиратская шкура, снова стал заикаться. «Как только белые люди покинут высокую землю», Терри-Тари-Нитаки без еды и питья затворит себя в хижине сожалений и будет молить духов о пощаде. Да что тут произошло, черт бы вас всех побрал!» Терри-Тари-Нитаки сокрушенно вздохнула, а толстяк объяснил. «Это все черные звери. Они сделали много зла и теперь собираются довершить свое дело. Мью-Ни-Патри-Тари...» Бигмен пологой земли, которая примыкает к высокой земле над водой, пожелал считаться самым главным бигменом. Он начал войну с Оезехей Кутерини. Старый Мьюни Патри Тари очень хитрый бигмен. Он воюет без крови. Мьюни Патри Терини устроил большой потлач, праздник, где много еды. И люди высокой земли пришли в его дом и ели. Ойзехей Кутерини тоже должен устроить праздник. Если он выставит больше еды, чем Мьюнепатри Тари, и его потлач будет больше, он победит в войне, и Мьюнепатри Тари признает его старшинство, потому что, известно, Мьюнепатри Тари истратил свои запасы. Он не сможет устроить еще один пир, который был бы богаче, чем пир Ойзехей Кутерини. Ну и... Цветы и перья в кудряшках чернокожего толстяка закачались грустно-прегрустно, а на каждой реснице Терри Торини Таки повисла капля размером с большую жемчужину. Ойзи Хей Кутерини не сможет устроить пир. Главным станет бигмен Мьюне Патри Тари, и тогда, в благодарность духам, он отдаст Терри Торини Таки в жены морскому тайга, которого трудно убить. Капли размером с жемчужину сорвались с ресниц Территорини Таки. Где-то эту историю капитан уже слышал. Ну да, министрель у собора Сен-Пола рассказывал про святого Георгия, как тот победил дракона и избавил девицу от смерти. Капитан Уолтер, если ему позволят, тоже готов сразиться с этим, как его Тейга, если, конечно, Территорини Таки не собираются утопить, а посадят на берегу. А что за черные звери? так это же из-за них, из-за чёрных зверей, ой, из-за Хейкутарини, не сможет устроить потлач. Чёрные звери опаснее всех остальных зверей на высокой земле, опаснее, чем морской тайга, которого трудно убить. Когда земля поднялась из недр великой воды, этих зверей на ней не было. Не было их и тогда, когда Бигменом был Груут Таринитаки, отец, ой, из Хейкутарини. Чёрные звери явились сюда восемь дождей назад после того, как здесь побывал последний корабль. Сначала они проникли на пологою землю, и люди высокой земли тогда были очень рады. Люди высокой земли посчитали, что чёрные звери проклятие, которое духи наслали на ми юный патритарий. Они поедали его запасы и не давали устроить потлыч. А недавно большая вода пришла на пологою землю. И чёрные звери перебрались сюда. Спасения от них нет. Их становится больше и больше. Ойзехей Кутерини знает, он не сможет устроить потлач. Чёрные звери пожрут всю праздничную еду до того, как на праздник прибудут люди покатой земли. Они опозорят Ойзехей Кутерини, и главным бигменом станет Мьюне Патритари. Капитан Коэ что заподозрило? У него есть предчувствие. Что он может помочь? Спасти от позора Ойзы Хейку Теритарине, и он не позволит скормить прекрасную Теритарине Таки какому-то тайга крокодил это что ли? И быть может, тогда его не отправят обратно со всеми мешками мягкого и пушистого, часть из которых уже изрядно подмокла. Только сначала ему бы хотелось взглянуть на этих зверей. Теритарине Таки кивнула. Но человек Олтер должен пойти один. Раз он главный, его проводят к мужскому дому. Она думает, духи не станут против этого возражать. И капитан Олтер в окружении людей в юбках отправился вглубь счастливого острова. Внутри у него как будто скребли иголками: и зачем он идёт, и неизвестно из чего состоит потлыч, может ойзыхей кутерини не брезгует человечиной. Но отступать уже некуда. Вскоре они пришли на поляну, где стояло несколько хижин на длинных ногах, а подальше высилось круглое сооружение, много больше обычных хижин. Капитан поднялся по шатким муским ступеням и оказался внутри. Здесь стоял полумрак. Свет пробивался через отверстие в крыше. Но «Ну, и где эти звери? Ага, в углу сидела жирная крыса. и смотрела на капитана наглыми, круглыми глазками. «Так я и знал», — пробормотал капитан. Выйдя из хижины, он почувствовал присутствие Девы Марии еще острее, чем раньше. Терри таки Торини может не волноваться, и ей совершенно не нужно прятать свое лицо в хижине сожалений. У капитана тоже есть зверь, родом оттуда, где небо целует землю. За время долгого плавания этот зверь доказал, что прекрасно справляется с корабельными, в общем, зверь капитана одолеет чёрных зверей, захвативших высокую землю. Подробности произошедшего капитан Волтер не умел описать. Он просто сказал: "Минестрель, твою каргу купили. Папаша эт своей жадностью навредил не только себе. Его корабль, видимо, на обратном пути дал течь. Это не успел далеко от плыти, крысы бежали с судна. Эти твари умеют плавать. Сначала они, наверное, добрались до островка. Есть такая гряда островков между Счастливым островом и Чёртовой параллелью. Там ничегошеньки нет, только голые камни, всё смывает прилив. Ну и они перебрались с одного островка на другой, а там на Счастливый остров. Говорю же, умеют плавать. Ох, и хитрые твари. Говорят, они захватили корабль самого короля Ричарда Львиное Сердце. когда он возвращался из Палестины. Он там бился с неверными. Думал, что победил. Ну, а крыс не заметил. Так они и добрались до Лондона. А вместе с ними — чума. Эх, я не министрель, не умею рассказывать. Слушай, Дик, а ведь я не могу называть тебя просто Диком. Ты теперь как Фитц Уоррен. Терри Торини Таки отдала за кота твоего целое состояние. И его там теперь почитают, ну, прямо как этого тайга, которого трудно убить. Капитан Уолтер, ты шутишь? У Элис порозовели щёки. Капитан Уолтер не умеет шутить, спокойно сказала Джоан. Но «Ну и счастливчик ты, министрель. Хью не скрывал зависти и восхищения. Может, ты ещё мэром станешь? Джоан пожала плечами. Кажется, первый мэр Лондона понимал колокольный язык. Ричард тоже его понимает. Почему бы и нет?